Бывалые люди в камере уверяли, что в это время подсудимых кормят по рабочей норме. И судебные прения все более смахивали на скороговорку, на прокурорский монолог, подкрепляемый репликами председателя суда. И вся тройка, скоро наскучив пустым разыгрыванием разбирательства, не то почувствовав неприглядность этой возни с полутрупом перед конвоирами и несколькими случайными людьми в зале, объявила перерыв и удалилась на совещание. Провели его в ускоренном темпе, и должно быть через четверть часа, я едва успел дотащиться до уборной и вернуться, председатель, спеша и глотая всякие именем и в составе, объявил приговор. Четыре года заключения в трудовом лагере за контрреволюционную агитацию. Это означало, что меня тотчас же выдворят на лаг Изолятор был позади. Я радовался, чувствовал какую-то приподнятость. Вот только огорчало несбывшееся ожидание обеда. Я даже решился напомнить о нем конвоиру. Он очень весело рассмеялся, его, видимо, позабавило, что я поддался на розыгрыш. Все это в памяти сохранилось. Воспоминания об этом времени порой прихлынут, бередят душу, и года не в состоянии умерить их горечь. Бывает, я словно спокойно рассказываю, деловым голосом описываю свои приключения. Происходило со мной вот то-то и то-то, словно гляжу со стороны, и герой мой, человек, мне посторонний. И вдруг необъяснима какая-нибудь подробность, пустяковая мелочь мгновенно воскрешает подлинное давнее переживание, когтями процарапавшее сердце, и оно оживает во всей своей жестокой наготе, и сжимается сердце, и подводит голос. И надо с собой справиться, чтобы не облиться слезами. Увы, не над вымыслом. Пронзают когда-то перенесенные обиды и унижения. Они похоронены на дне души, но не мертвы, не выветрились, способны и сейчас разбуженные сочиться кровью. Меня, как-то уже очень ослабевшего, уже вовсе доходягу, вели по обледеневшей тропинке в баню. Оступившись, я упал в рыхлый снег. Прошли десятки лет, я начисто забыл, в каком именно месте это было, на каком лагпункте и даже во время отбывания какого срока, но и сейчас вижу всю сцену, как на четком снимке. Все, все до малейших подробностей помню. Я беспомощно есть в сугробе, не нахожу обо что опереться, чтобы перевернуться, упал я навзничь, встать на четвереньки и выползти на тропу. Снег сразу просыпался во все прорехи куца и рваной одежды, заполнил надетые на босу ногу кирзовые ботинки. Сразу, выдохшись, я затихаю, лежу без движения. Слышу матерную брань конвоира. Фигура его высится надо мной, четко определилась на фоне синего неба. Штык над попахой блестит против солнца. Блестят и даже лоснятся его разрумянившиеся на легком морозце щеки. Молча и серьезно вслушиваюсь в исходящие оттуда, Из этого беспощадного, полногубого рта потоки смрадной ругани и угроз. Все не бросил свои штучки, интеллигент сраный. Ему бы только поиздеваться, разлегся, мать его перемать, на дороге, ожидая его тут на морозе, пока подымется. А ну, живее, не то, как под в зад. И краснощекий идол надо мной, срывает с плеча винтовку и даже повертывает штыком ко мне. Особенность этого воспоминания в том, что я... и тогда видел всю сцену со стороны сознавал ее безобразность понимал насколько уродлива была моя долговязая фигура в грязном рванье с заголившимся животом раскоряченная на снегу с руками цепляющимися за неровности утоптанной тропки со свалившейся со стрижной головы ушанкой